о вы начала она, глубоко извлённая таким пренебрежением к её чарам. «Да вы просто...» — неожиданно она смешалась и смущённо потупилась. Ред улыбался, но в глубине его тёмных глаз вдруг жарко полыхнуло что-то. «Вы, вероятно, удивлены, почему я, подарив вам шляпку и целомудренно чмокнув вас в щёчку,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 «Двум прилежным ручкам трудиться во славу нашего доблестного дела!» Ред повернул кабриолет, и они быстро покатили в сторону пяти углов. «Что же до того, почему я не делал вам больше авансов?» Как ни в чем не бывало, продолжал Ред, словно не заметив ее нежелания поддерживать разговор. «Так это потому, что я жду, когда вы немного повзрослеете».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 — негромко добавил он. — Я жду, когда воспоминание о достопочтенном Эшли Уилксе несколько померкнет. При упоминании имени Эшли боль внезапно пронзила все ее существо, и слезы обожгли веки. Померкнет? Воспоминание об Эшли никогда не может померкнуть. Даже если он умрет, она будет помнить его, проживи она хоть сто лет.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 «Вы благоговейно храните этот поцелуй в своем сердце. Но я не сомневаюсь, что это у вас пройдет. И когда воспоминание о его поцелуе изгладится из вашей памяти, я...» Вне себя от ярости Скарлетт повернулась к нему. «Пойдите вы к дьяволу!» Прошипела она сквозь зубы, и ее зеленые, сощуренные от ненависти глаза, сверкнули, как два узких лезвия.